Я хочу генеральным зам по обороне. Это что, уже подсиживать, закричал тесть? Подсиживать, да? Да при чем тут? Вот вечно вы прям как я не знаю кто. Ничего не подсиживать, просто красиво, генеральный. А еще бы некрасиво, только двум сразу нельзя. Генеральный всегда только один. А ты хочешь быть зам по обороне и морским делам. По морским и океанским. Да хоть каким. Давай дальше, указ второй. Праздников, праздников побольше. Вот опять не государственный подход. Перво «Первонаперво гражданские свободы, а не праздники». «Почему? Какая разница?» «Потому, потому что так всегда революцию делают. С первоначалу тирана свергнут, потом обозначают, кто теперь всему начальник, а потом гражданские свободы». Сели писать, шурша берестой. За окном начало светать, за дверями послышался шорох, переговоры шепотом, возня, постучали. «Ну кто лезет, что надо?» Валился холоп с поклоном. «Там эта делегация представителей спрашивают, ну как?» «Каких представителей?»